В номере, обставленном с деловой роскошью, две кровати и ночной столик послышались конский храп и ржание. Ипалит Матвеевич весело умывался и прочищал нос. Великий комбинатор лежал в постели, рассматривая повреждения в штиблетах. Кстати, сказал он. Прошу погасить задолженность. Ипалит Матвеевич вынырнул из полотенце и посмотрел на компаньона выпуклыми беспенсными глазами. Что вы на меня смотрите, как солдат на вожж? Что вас? Что вас удивило? Задолженность? Да, вы мне должны деньги. Я вчера позабыл вам сказать, что зардира мною уплочена согласно ваших полномочий 70 рублей. К сему прилагаю расписку. Перебросьте сюда 35 рублей. Концессионеры наёюсь участвуют в расходах? Да, в равных оставаниях. Иболит Матвеевич надел пенсне, прочёл записку и томясь от долг денег. Но даже это не могло омрачить его радости. Богатство было в руках. Тридцатирублёвая пылинка исчезла в сиянии бриллиантовой горы. И барит Матвеевич, лучезарно улыбаясь, вышел в коридор и стал прогуливаться. Планы новые, построенные на драгоценном фундаменте жизни тешили его. А святой отец мысленно ехидниствовал он.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 Соперники несколько раз встречались и победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. В концах коридора оба разом поворачивались и снова спрыжали. В груди Палит Матвеевич кипел восторг, то же чувство доливало и отца Фёдора. Чувство сожаления к побеждённому противнику одолевало обоих. Наконец, во время пятого рейса, и Палит Матвеевич его выдержал.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 ответил ликующий отец фёдор и снова раздисло. физиономия отца фёдора стала воспущать и палит Матвеевича. обедню небось, уже не боясь хуже и служите, спросил он при следующей встрече. и где там служить? прихожане по городам разбежались, сокровища ищут, заметьчи свои сокровища свои. мне неизвестны чи а а только ищут и полит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот но выдать ничего извок и рассерженно проследил свой номер через минуту оттуда вышел сын турецкого подданного Астабендер в голубом жилете и наступая на штурки от своих ботидок направился к Вострикову а розы на щеках отца Фёдора Увяли. Я обратились в пепел. Покупая ди старые вещи, спросил Остап грозно: "Струлья, потроха, коробочки от ваксы? Что вам угодно?" прошептал отец Фёдор. "Мне угодно продать вам старые брюки". Священник оледенел и отодвинулся. "Что же вы молчите, как архиерей на приёме?" Отец Фёдор медленно направился к своему номеру. "Старые вещи покупаем, новые крадём!" крикнул Остап вслед. Вострик встряхнул головой и остановился у своей двери, а Стаб продолжал избываться. Как же насчёт штанов, многоуважаемый служитель культа? Берёте? Есть ещё от жилетки рукава, круг от бублика и от мёртвого осла уши. Оптом всю партию дешевле будет, и в шториках они не лежат, искать не надо, а? Дверь за служителем культа закрылась. Удовлетворённый Стаб хлопая шнурками по ковру, медленно пошел назад. Когда его массивная фигура отделилась достаточно далеко, отец Федор быстро выслал голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул. «Сам ты, дурак!» «Что?» — крикнул Остап, бросаясь обратно, но дверь была уже заперта и только щелкнул замок. Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал. А что мы,bible народа? За дверью молчали. Папаша, вы пошлый человек, прокричал Остап. В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заёрзал карандаш, остриём которого отец Фёдор пытался ужалить у брага. Концесионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделённые дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Поведило молодость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 Давай им мастери столик. Остались два ордера: один на 10 стульев, выданы музею мебельного мастерства в Москве, другой на один стул товарищу Грицацуеву в Старгороде на улице Плеханова 15. Готовьте деньги, сказал Астап. Возможно, в Москву придётся ехать. Но тут ведь тоже есть штул. Один шанс против 10. Чистая математика. Да и то, если гражданин Грицацуев не растапливал им буржуйку, Олежуте эти так не нужно. Ничего, ничего. Либерфхарт Кондрат Карлович Микильсон. Найдём святое дело. Батистовы портянки будем носить, корем морго кушать. Мне почему-то кажется, заметил и Полит Матвеевич, шау ценности должны быть именно в этом стуле. Ах, вам кажется? Что вам ещё кажется? Ничего? Ну ладно. Будем работать по марксистски. предоставим небо птицам, а сами обратимся к стульям. Я измучен желанием поскорее увидеться с инвалидом империалистическим и гражданином Цуевым, улица Плеханова, дом 15. Не отставайте, Конрад Карлович, план составим по дороге. Проходя мимо двери отца Фёдора, мстительный сын турецкого подданного пнул её ногой. Из номера послышалось слабое рычание за травленного конкурента. Как бы он за нами не пошёл, испугался и политботвич. После сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение невозможно. Он меня боится. Друзья вернулись только к вечеру, и Болит Матвеевич был озабочен. Остап сиял. На нём были новые малиновые башмаки, каблукам которых были привинчены круглой резиновой набойки, шахматные носки в зелёную и чёрную клетку, кремовая кепка и полушёлковый шарф румянного оттенка.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 Наставительно заметил Остап: "И я женюсь на ней". "А ком?" "На мадам Грицацуевой". "Зачем же?" "Чтобы спокойно, без шума, покопаться в стуле". "Ну ведь вы себя связываете на всю жизнь. Чего ни сделаешь для блага концессии, на всю жизнь", прошептал ипалит Матвеевич. Ипалит Матвеевич в крайнем удивлении всмахнул руками, пасторское бритое лицо его очерилось. показались нечищенные со дня отъезды из города Энн голубые зубы. — На всю жизнь, — прошептал Ипполит Матвеевич, — это большая жертва. — Жизнь, — сказал Астам. — Жертва? Что вы знаете о жизни и о жертвах? Вы думаете, что если вас выселили из особняка, вы знаете жизнь? Если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва?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 Граф был красив, молод, богат, счастлив в любви, счастлив в картах и в наследовании имущества. Родственники его умирали часто, и наследство их увеличивало и без того огромное состояние гусара. Он был дярзик и смел, он помогал абиссинскому негусу Менелику в его войне с итальянцами. Он сидел под большими абиссинскими звёздами, закутавшись в белый бурнус, глядя в трёхвёрстную карту местности.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 О нём продолжали говорить с удвоенным восхищением, женщины травились из-за него, мужчины завидовали. На запятках графской карты, пролетавший по миллионной, неизменно стоял обессиленец, но вызывая своей чернотой и тонким станом изумление прохожих. И внезапно всё кончилось. Граф Алексей Буланов исчез. Кригиния белорусско-балтийское наследие пасси Графа было безутешно. Исчезновение Графа наделало много шума. Газеты были полны догадками. Сыщики избились в нок, но всё было четно. Следы Графа не находились. Когда шум уже затихал из Оверкиевой пустыни пришло письмо, всё объяснившее. Блестящий граф, герой аристократического Петербурга, Балтасар XIX века, принял схему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 С благоволения ягумена он стал носить эту форму, но и этого показалось ему мало. А буянный гордыней он удалился в лесную землянку и стал жить в дубовом гробу.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 В униворазимых мучениях прежде чем отшельник обратился к старику снова, вторая просьба ещё больше поразила старика. Схибник просил привести ему из города порошок Арагац против клопов, но и арагац не помог. Клопы размножались небыкновенно быстро. Могучее здоровье Схимника, которого не могло сломить двадцатипятилетнее послечувство, заметно ухудшалось. Началась тёмная, отчаянная жизнь. Гроб стал казаться Схимнику евплу, омерзительным и неудобным. Ночью, по совету крестьянина, он жёг клопов лучиной. Клопы умирали, но не сдавались. Было испробовано последнее средство продукты бр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 Послышался шум проходящего поезда, земля задрожала, жизнь была прекрасна, старец, не оглядываясь, пошёл вперёд. Сейчас он служит кучером конной базы Московского коммунального хозяйства. Рассказав и Политу Матвеевичу эту высшей степени поучительную историю, остав почистил рукавом биджака свои малиновые башмаки и сыграл на губах тужь и удалился. Под утро он ввалился в номер 4 Разулся, поставил малиновую обувь на ночной столик и стал поглаживать глянцевитую кожу с нежностью, приговаривая: "Мои маленькие друзья. Ах, где вы были?" спросил ипалит Матвеевич спросония. "У вдовы", глухо ответила Стап. "А ну", ипалит Матвеевич, опёрся на локоть. "И вы женитесь на ней?" Глаза Стапа заискрились. "Теперь я уже должен жениться.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 Она может быть придётся ехать в Москву. Ну чего вы беспокоитесь? Заседание продолжается. А жена? Жена? Бриллиантовая брошка? Последний вопрос. Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в Малом со внаркоме, прощальная сцена и цыплёнок на дорогу. Поедем с комфортом. Спите. Завтра у нас свободный день. Глава 15.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 При этом на отруженников гобоя и флейты из самого паровозного брюха неслись крики: "Где ваш распредитель? Вам разве по красноармейский? Вы видите, влезли и создали пробку. Тут на горе музработников в дело вмешался Виктор Михайлович. Конечно же, вам сюда, в тупик. Надо сворачивать. Праздника даже не могут организовать", надрывался полисов. "Сюда! Сюда! Удивительное безобразие!" Грузовики старкомхоза и мельстроя распозили детей. Самые маленькие стояли у бортов грузовика, а ростом побольше – в середине. Несовершеннолетнее воинство потряхивало бумажными флажками и веселилось до упаду. Стучали пионерские барабаны, да призывники выгибали груди и старались идти в ногу. Было тесно, шумно – и шарка. Ежеминутно образовывались заторы и ежеминутно же рассасывались. Чтобы сократать время в заторе, качали старичков и активистов. Старички причитали бабьими голосами, активисты и летали молча с серьёзными лицами. В одной весёлой колонии приняли продиравшегося на другую сторону Виктора Михайловича за распорядителя и стали качать его. Полисов дёргал ногами, как паяц. понесли чучело английского министра Чемберлена, которого рабочий с анатомической мускулатурой бил картонным молотом по цилиндру. Проехали на автомобиле три комсомольца в фраках и белых перчатках. Они с конфужением поглядывали на толпу. Войска! кричали с тротуара. Боршуй! Отдай батюшки! Девушки пели. В толпе служащих с обеса шёл Альхин с большим красным бантом на груди. и задумчиво гнушил. Но отги до фританских морей красная армия всех сил лей. В искультуре диких по команде раздельник кричали нечто невнятное. Всё шло, ехало и маршировало к новому травайному депо, из которого ровно в час дня должен был выйти первый в Старгроде вагон электрического трамвая. Никто в точности не знал, когда начали строить старгродский трамвай. Как-то В 20-м году, когда начались субботники, деповцы и канадчики пошли с музыкой на гусище и весь день копали какие-то там ямы. Нарыли очень много глубоких,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 Это варущтва, кричал Трюхов на жену. Денег нет, а переплачивать на извоз за промышленников, на гужевую доставку на станцию товаров есть деньги? Саргородские извозчики дерут чего бы и с мёртвого. Конечно, монополия мародёров. Попробуй пешком с мещами 5 верст до вокзала пройтись. Трявая купцы в 6 лет его блёклые усы гневно обвисали.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 Внимание слушал Треухова, невнимательно пересмотрел все чертежи и под конец сказал. «А вот в Самарканде никакого трамвая не надо. Там все на ешаках ездят. Ешак три рубля стоит дешевко, а подымать по два в десять. Маленький такой ешачок, даже удивительно. Вот это и есть Азия!» — сердино сказал Треухов. «Ешак три рубля стоит, а скормить ему нужно тридцать рублей в год». А на трамвае вашем. Вы много на 30 руб. наездите. Три с до раз, даже не каждый день в году. Ну и выписывайте себе ваших ишаков. Закричал Триухов и выбежил из кабинета, ударив дверью. С тех пор у нового заведующего вошло в привычку при встрече с Триуховым задавать ему наспешливые вопросы. Ну как, будем выписывать ишаков или трамвай построим? Лицо Гаврилина было похоже на гладко обструганную репу, глаза хитрили. Месте через 2 Гаврилин вызвал к себе инженера и серьёзно сказал ему. У меня тут ланчик наметился. Мне одно ясно, что денег нет, а травы не шак. И вот за трёшку не купшь. Тут материальную базу подводить надо. Практическое разрешение какое? Акционерное общество, а ещё какое? Заём под проценты?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 Пять дней чу вопрос решился благоприятно, и начались муки. Акционерное общество скалачивали с великой натугой. НКПС то вступал, то не вступал. В число акционеров в пищедрез всячески старался вместо 15% акций получить только 10. Наконец весь пакет акций был распределён, хотя и не обошлось без столкновений. Гаврилина за ножим вызвали в ГУБКК. Впрочем, всё обошлось благополучно. Оставалось начать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 Строители пробыли в Москве 5 дней. Центр был побеждён, Суда была восстановлена в прежнем размере. Покуда строились и монтировались трамвайные станции и депо, старогородцы только отпускали шуточки. Куплетист Ведде Клетчты осмелился даже в ресторане Феникс осмеять постройку в купледах. Приезжали меня сватать, просили приданого, а папаша посолил трамвая Буланнова. Но когда стали укладывать рельсы и навешивать провода на круглые травайные мачты, даже такой неисправимый пессимист, как Федя Клечты, перебедил фронт и запел по-иному. И электрический мой конь лучше, чем кобылка, на трамвае я поеду, а со мною Милка.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 Треухом с дрожью разворачивал газету и, чувствуя отвращение к братьям-писателям, читал о своей особе бодрой строке. «Подымаюсь по стропилам, ветер шумит в уши. На вейху он, этот невзрачный строитель, наш мощной трамвайной станции, этот худенький с виду курносый человек в затрапезной фуражке с молоточками. Вспоминаю, на берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн. Подхожу».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 то может забыть этих кипений рабочей стройки этой неказистой фигуры нашего строителя Маховик. Спасал Трюхову только то, что на чтение газеты времени не было, и иногда удавалось пропустить сочинение товарища Маховика. Один раз Трюхов не выдержал и написал тщательно продуманное извитительное опровержение. Конечно, писал он: "Балды можно называть трансмиссии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 там собрался весь старгред новое здание депо оббивали хойные дуги хлопали флаги ветер бегал по лозунгам конный милиционер галопировал за первым мороженчиком бог весть как попавшим в пустой отцеплённый трамвайчиками круг между двумя воротами депо высилась жидкая пустая ещё трибуна с микрофоном усилителем к трибуне подходили делегаты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 Бредс датской заикаясь обменивался фразами с братом по перу. Ждали бредцы московских кинохроникеров. "Товарищи", сказал Гаврилин. "Та же истинный мичен подслуча открытия стангородского трамвая, позвольте считать открытым медные трубы задвигались, вздохнули и три раза подряд сыграли интернационал. Слово для доклада представляется товарищу Гаврилину.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 Оба корреспондента были людьми совершенно различными. Московский гость был Колост и Юн. Принц-маховик, обремененный большой семьей, давно перевалил за четвертый десяток. Один всегда жил в Москве, другой никогда в Москве не был. Москвич любил пиво, маховик датской, кроме водки, ничего в рот не брал. Но, несмотря на эту разницу в характерах, возрасте, привычках и воспитании, впечатления у обоих журналистов отливались в одни и те же затертые, поддержанные, вываленные в поле фразы.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 Гориспонденты, брат, записали в образных выражениях, харатор обрисовал международное положение нашего союза. Располившийся Гаврилин нехорошо отозвался о румынских боярах и перешёл на муссолини. И только к концу речь он поборол свою вторую международную натуру и заговорил хорошими деловыми словами. И я так думаю, товарищи, что этот трамвай, который сейчас выйдет из степа, благодаря кого он выпустит?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 А митинг все продолжался. И говорившие и слушавшие давно уже чувствовали, что произошло что-то неладное, что митинг затянулся, что нужно как можно скорее перейти к пуску трамвая. Но все так привыкли говорить, что не могли остановиться. Наконец нашли Треухова. Он был испачканный и прежде чем пойти на трибуну, долго мыл в конторе лицо и руки. Слово предоставляется главному инженеру, товарищу Треухову. Радостно известил Гаврилин. Ну, говори, а то я совсем не то говорил, добавил он шёпотом. Триугов хотел сказать многое и про субботник, и про тяжёлую работу, обо всём, что сделано и что можно ещё сделать, а сделать можно много. Можно освободить город от заразного привозного рынка, построить крытые стеклянные корпуса,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 Жесты его были умеренны и красивы. А мы только муть разводим, решил Трюхов. Лучше бы совсем не говорили. Было уже совсем темно, когда председатель Губисполкома разрезал ножницами красную ленточку, запиравшую выход из депо. Рабочие и представители общественных организаций с гомоном стали рассаживаться по вагонам. Ударили тонкие звоночки, и первый вагон травай, которым управлял сам Дрюхов, выкатился из депо под оглушительный крики толпы и стоны оркестра. Освещённые вагоны казались ещё ослепительнее, чем днём. Все они плыли цугом по гусищу. Пройдя под железнодорожным мостом, они легко поднялись в город и свердули на Большую Пушкинскую. Во втором вагоне ехал оркестр, и, выставив трубы из окон, играл марш Буденова. Гаврилин в кондукторской форме на тужурке, сумки через плечо, прыгая из вагона в вагон, нежно улыбался, отдавал не к стате звонки и вручал пассажирам пригласительные билеты на 1 мая в 9:00 вечера торжественный вечер, имеющий быть в клубе коммунальников в последующей программе: первое доклад товарища Мосина, второе вручение грамот из союза коммунальников, третье неофициальная часть, четвёртое большой концерт и семейный ужин с буфетом. На площадке последнего вагона стоял неизвестно как попавший в число почётных гостей Виктор Михайлович. Он принюхивался к мотору. К крайнему удивлению Полесова, мотор выглядел отлично и как видно, работал исправно. Стёкла не дребезжали, а, осмотрев их подробно, Виктор Михайлович убедился, что они всё-таки на ресине. Он уже сделал несколько замечаний вагоновожатому и считался среди публики знатоком трамвайного дела на западе. Воздушный тормоз работать неважно, заявил полюс об старшинством, поглядывая на пассажиров, не всасывает. Тебя не спросили, ответил вагоновожатый. А воз засосёт. Проделав праздничный тур по городу, вагоны вернулись в депо, где их почитала толпа. Трюхово качали уже при полном блеске электрических ламп. Качнули и Гаврилина, но так как он весил пудов 6 и высоко не летал, его скоро отпустили. Качали товарища Мочино, техников и рабочих. Второй раз в этот день качали Виктор Михайлович. Теперь он уже не дёргал на габи, а строго и серьёзно глядя в звёздное небо, взлетал и парил в ночной темноте. В спланировав последний раз, Полясов заметил, что его держит за ногу и сбиётся гадким сбехом некто иной, как бывший предводитель и политик Матвеевич Воробьянидов. Полясов вежливо Весь выбиделся, отошёл немного в сторону, но из виду водитель уже не выпускал. Заметив, что ипалит Матвеевич вместе с молодым нездакомцем, явно бывшим офицером, уходит, Виктор Михайлович осторожно последовал за ними. Когда всё уже кончилось и Гаврилен в своём лиловинком фиате поджидал отдавшего последнее распоряжение Триухова, чтобы ехать с ним в клуб к воротам депо, подкатил фордовский полугрузовичок с кинохроникёрами. Первым из машины ловко выпрыгнул мужчина в двенадцатиугольных роговых очках и элегантном кожаном армнике без рукавов. Острая длинная борода росла у мужчины прямо из Адамового яблока. Второй мужчина тащил киноаппарат, путуясь в длинном шарфе того стиля, который Астабенд обычно называл шик-модерн. Затем из грузовичка поползли ассистенты Юпитера и девушки. Вся группа с криками ринулась в депо. Ой-моё! крикнул бородатый армяковладелец. «Коля, ставь а Юпитера!», Юпитера. Треухов заолелся и двинулся к ночным посетителям. «Это вы кино?» спросил он. «Что ж вы днем не приехали?» «А когда назначено открытие трамвая?» «Он уже открыт?» «Да, да, мы несколько задержались». Хорошая натура подвернулась. Мат за работы. Закат солнца. Впрочем, мы и так справимся. «Коля, давай свет. Вертящееся колесо. Крупно».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 "Эй, дети," промычал кожаный режиссёр. "Условия освещения не позволяют. Придётся дождать в Москве." "Челую." "Кинохроника молниеносно исчезла." "Ну, поедем, дружок, отдыхать," сказал Гаврилин. "Ты что, закурил?" "Закурил," сознался Трюхов. "Не выдержал." На семейный вечер голодный, нагурившийся Трюхов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. Он залавался со всеми, И все его целовали. Он хотел сказать что-то доброе своей жене, но только рассмеялся. Потом долго тряс руку Гаврилины и говорил: "Ты чудак, тебе надо научиться проектировать железно-дорожные мосты. Это замечательная наука и главная абсолютно простая. Мост через Гудзон". Через полчаса его развезло окончательно, и он произвёл в Филиппику направленную против буржазной прессы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 Полисов шёл следом за концессионерами, долго крепился и, выштов, когда вокруг никого не было, подошёл к Воробьянинову. "Добрый вечер, господин Ипалит Матвеевич", сказал он почтительно. Воробьянинову сделалось не по себе. "Не имею чести", пробормотал он, особо выдвинул правое плечо и подошёл к слесарю-интеллигенту. "Ну-ну", сказал он. "Что вы хотите сказать моему другу? Вам не надо беспокоиться", зашептал Полисов, оглядываясь по сторонам.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 Устало я вас встретил в коридоре комхоза и долго думал знакомое лицо потом вспомнил вы и политподвойч ни о чём не волнуйтесь всё будет совершенно тайно знакомая женщина спросила став деловито да старая знакомая тогда может быть зайдём поужинаем у старой знакомой я например безусловно хочу ужинать а всё закрыто пожалуй тогда идём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 посидеть и почесать волосы, развитьсся, отдышка, может, нагрянуть тучность, может, одолеть край диа худоба, но голос у неё не изменится. Он останется таким же, каким был у неё гимназистки, невесты или любовницы молодого повесы. Поэтому, когда Полесов постучал в дверь, и Елена Станиславовна спросила: "Кто там?" Воробьянинов трогнул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 Вы точи были кадушты рыцарь. Я не спрашиваю вас, зачем вы приехали из Парижа, видите, я не любопытна. Но я приехал вообще-то из Парижа, растерянно сказал Воробьянинов. Мы с коллегой прибыли из Берлина, поправила Стаб, нажимая на локоть и Балит Матвеевича. Об этом мне рекомендуются, говорит вслух. Ах, я так рада вас видеть, возопила гадалка. Водите сюда в эту комнату. А вы, Виктор Михайлович, простите, но не зайдёте ли вы через полчаса? О, заметила Стап. Первое свидание. Трудные минуты. Разрешите и мне удалиться. Вы позвольте с вами, любезныйший Виктор Михайлович. Салец задрожал от радости. Оба ушли в квартиру Полясова, где Стап сидит на обломке ворот дома номер 5. по Перелешенскому переулку стал развивать перед отарапевшим кустарём одиночку с мотором фантасмагорический идеи клонящийся к спасению родины. Через час они вернулись и застали стариков совершенно разомлевшими. А вы помните, Елена Станиславовна, говорил Политов Петрович. А вы помните, и Политов Петрович, говорила Елена Станиславовна.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 сказал Остап понизив голос до степени полной нелегальности. Он взял Полясова за руку. Старуха не подкачает, надёжная женщина. Полясов молитвенно сложил руки. Ваша политическая кредо? Всегда. Вас тожено ответил Полясов. Вы, надеюсь, кирелывец? Так точно. Полясов вытянулся в струну. Россия вас не забудет.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 Астап показал рукой на Воробьянинова. Кто по-вашему этот мощный старик? Не говорите, вы и не можете этого знать. Это кекант мысли, отец русской демократии и особа, приближённая к императору. Ипалит Матвеевич стал, вовечь свой прекрасный рост и растерянно посмотрел по сторонам. Он ничего не понимал, но зная по опыту, что Астап Бендер никогда не говорит зря, молчал.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 «В таком случае прошу пригласить их сейчас же на маленькое совещание. Под величайшим секретом», – заговорил Полесов. «Я побегу к Максиму Петровичу за Никешей и Владей, а уж вы, Елена Саниславовна, потрудитесь и сходите в Быстроупак и за Кислярским». Полесов умчался. Гадалка с благоговением посмотрела на Ипполита Матвеевича и тоже ушла. «Что это значит?» – спросил Ипполит Матвеевич.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 Но вам придётся побыть часоком гигантом мысли и особый приближённый к императору. Зачем? За тем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба. Я не ищи. Я хочу переворачивать в этот знаменательный день. Что же я должен делать? простонал и полит Матвеевич. Вы должны молчать. Иногда для важности. Ну давайте, щёки. Ну и что это же обман.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 Об этом не беспокойтесь. На плохие шансы я не ловлю. Дело будет поведено так, что никто ничего не поймёт. Давайте пить чай. Пока консениеры пили и ели, а попугай трещал с корлупой подсолнухов, в квартиру входили гости. Эти же и, и Влад пришли вместе с Полисовым. Виктор Михайлович не решился представить молодых людей гиганту мысли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 Полисов вам говорил, заградиться нам поможет остановка за общественным мнением, полная тайна организации. Внимание, полная тайна организации. Внимание. Остап догнал Полисова от Никеши и Влади и с неподдельной суровостью спросил: "В каком полку служили? Придётся послужить отечеству. Вы дворяне?" "Очень хорошо, за это нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. Внимание.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 Вы знаете, кто это сидит? спросил Стап, показывая на Ипполита Матвеевича. Как же? ответил Кислярский. Это господин Воробьянинов. Это, сказал Стап, гигант мысли, отец русской демократии, особо приближённый к императору. В лучшем случае 2 года со строгой изоляцией, подумал Кислярский, начиная дрожать. Зачем я сюда пришёл? Тайный союз меча и орала, зловеще прошептал Стап. 10 лет.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 Никеша и Владдя преданно глядели на голубую шЕЛетку Астапа. Владелец быстро упака, был чрезвычайно доволен. Красиво составлено, решил он. Под таким соусом и деньги дать можно, в случае удачи почёт. Не вышло. Моё дело шестнадцатое. Помогал детям и дело с концом. Черушников обменялся значительным скрядом с дядевым, и отдавая должные конспиративной ловкости докладчика,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 Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому. Вы меня понимаете? Остап вынул из покевого кармана квитанционную книжку. Попрошу делать взносы. И полит Матвеевич подтвердит мои полномочия. И полит Матвеевич натужился и наклонил голову. Тут даже не смыщлённый ни Кеша с Влади и сам хлопотливо слезы поняли тайную суть иносказания Остапа. В порядке состоянства Гэсбада сказала Стаб. Начнём с уважаемого Максима Петровича. Максим Петрович Заёрзлы дал от силы 30 рублей. В лучшие времена там больше, заявил он. А лучшие времена скоро наступят, сказала Стаб. Впрочем, к беспризорным детям, которых явный в настоящий момент представляет, это не относится. 8 рублей дали Никеше с Влади. Мало, молодые люди. Молодые люди зарделись. Полисов сбегал домой и принёс 50. "Браво, гусар", сказал остав. "Для гусара одиночки с мотором этого на первый раз достаточно. Что скажет купечество? Дядьев и Кислярский долго торговались и жаловались на уравнительный". Остав был неумолим. "В присутствии самого Ипполита Матвеевича считаю эти разговоры излишними". Ипполит Матвеевич наклонил голову. "Купцы пожертвовали в пользу деток по 200 рублей". Всего вознесла стоп 488 руб. Эх, 12 руб. не хватает для ровного счёта. Елена Станиславовна долго, крепившееся, ушла в спальню и вынесла в ридикюле искомый 12 руб. Остальная часть заседания была смята и на силы менее торжественный характер. Остап начал ресвиться. Елена Станиславовна совсем размякла. Гости постепенно расходились, почтительно прощаясь с организаторами. Одни о следующем заседании вы будете оповещены особо, говорила Стаб на прощание. Стражайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах. При этих словах Кислярскому захотелось дать ещё 50 рублей, но больше уже не приходить ни на какие заседания. Он еле удержал себя от этого порыва. Ну, сказала Стап. Будем двигаться. Вы и Политов Матвеевич, я надеюсь, воспользуетесь гостеприимностью Елены Станиславновны и переночуете у неё. Кстати, нам и для конспирации полезно растянуться на время. А я пошёл. И Болит Матвеевич отчаянно подмаргивал Стапу глазом, но тот сделал вид, что и заметил этого, и вышел на улицу. Раджа квартал он вспомнил, что в кармане у него лежит шот 500 честно заработанных рублей. "Извозчик!" крикнул он. "Вези Феникс". "Это можно", сказал извозчик. Он нетерпеливо подвёз остапы к закрытому ресторану. "Это что? Закрыто?" "По случаю Перу Мая". "Ах, шах, чтоб их. И денег сколько годны, и погулять негде. Ну, тогда валяй на улицу Плехадова. Знаешь,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 тоже и свостик плеханова не знаешь черток вдовы гриццуевой сиял в главе свадебного стола сидел маряшный король сын турецкого подданного он был элегантен и пьян гости шумели владай была уже не молода ей было не менее 35 лет природа дарила ей её щедро тут было всё арбузной груди нос обухом расписные щёки и мощный затылок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 Адье, фельдмаршал. Пожелает семье спокойной ночи. И Валит Матвеевич пожелал и отправился в Сарбону волноваться. В 5:00 утра явился остав со стулом. И Валит Матвеевич пронело. Остав поставил стул посредине комнаты и сел. Как это вам удалось? выговорил наконец Воробьянинов. Очень просто, по-семейному. Вдавится, спит и видит сон. Жаль было будить.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 Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами. На лбу у него обозначилось венозное ишится. "Ну, ну!" повторял и полит Матвеевич на разные лады. "Ну, ну! Ну и ну!" отвечала Стабр раздражённо. Один шанс против одиннадцати. И этот шанс. Он хорошенько порылся в стуле и закончил. И этот шанс погани наш. Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. И Полит Матвееч кинулся к стулу. Бриллиантов не было. У Ипалита Матвееча обвисли руки. Но остап был попрежнему бодр. Теперь и наши шансы увеличились. Он походил по комнате. Ничего. Этот стул обошёлся в даве больше, чем нам. Остав вынул из покело кармана золотую брошь.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 Заворачивая за угол, концессионеры успели заметить, что дворник Достик Викторович Михайлович принялся его дубасить. Волисов кричал: "Караул!" и "Кам!". После самого вокзала на гусищи пришлось переждать с похоронной процессией. На грузовой платформе, содрогаясь, ехал гроб, за которым следовал совершенно обессиленный Варфоломейч. Каверстная бабушка умерла как раз в тот год, когда он перестал делать страховые взносы.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 Под нас пьют дюши усатый молодец стащил тачку грушенную рыжей фисгармонией и питью оконными рамами. Тачку подталкивал стыдливого вида гражданин в мышиной тадстовке. Солнце пробилось сквозь тучи, сияли кресты церквей, а стаб, хохача, высунул из окна и гаркнул: "Пашка, на талкучку едешь?" Паша Емильевич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 В Москве. Глава 17. Среди океана стульев. Статистик знает всё. Точно учтено количество пахоты земли в СССР с подразделением на чернозём, суглинок и лёсс. Все граждане обоих полов записаны в аккуратной толстой книге, так хорошо известной политумотвечу Воробьянинову, книги Заксв. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько это среди граждан употребляют в среднем водки с примерным указанием потребляемой закуски. Известно, сколько в стране охотников, балерин, револьвердык станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, девушек, маяков и швейных машинок.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 За крепостными валами из соли и перца по полурота маршируют вина, водки и наливки. В варьер-гарде шалкой кучки плетутся безалкогольные напитки, неастровые нарзаны, лимонады и сифоны в проволочных сетках. Кто же этот разващёкий индивид, обжора, пьянчуга и сласту, горганцюа, король дипсодов, шлачфос, легендарный солдат яшка красной рубашка, локул Это не Лукул. Это Иван Иванович Сидоров или Сидор Сидорович Иванов, средний гражданин, съедающий в среднем за свою жизнь всю изображенную на таблице стеть. Это нормальный потребитель калорий и витаминов, тихий сорокалетний холостяк, служащий в госмагазине, галантерее и трикотаже. От статистики не скроешься никуда.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 И ещё спали, когда поезд от Старожды перешёл Аку и ушёл в ход, стал приближаться к Москве. Яркое московское небо было обложено по краям липными облаками. Трамваи визжали на поворотах так естественно, что казалось, будто визчит не вагон, а сам кондуктор. Приплюсттутые софработники к табличке курить и плевать воспрещается. Курить и плевать воспрещалось, но толкать кондуктора в живот, дышать ему в ухо и придираться к небу без всякого повода очевидно не воспрещалось. И этим спешили воспользоваться все. Был критический час. Земные и неземные создания спешили на службу. Белкой птичье шушера, покрытая первой майской пылью, буянила на деревьях. У дома народа в трамвае высаживали граждан и облегчённо уносились дальше. С трех сторон к Дому народов подходили служащие и исчезали в трех подъездах. Дом стоял большим белым пятиэтажным квадратом, прорезанным тысячу окон. По этажам и коридорам топали ноги секретарей, машинисток, упроптелов, экспедиторов с нагрузкой, репортеров, курьер и поэтов.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 Все поголовно сотрудники выражали желание взять отпуск исключительно в августе. Когда председатель месткома был доведен претензиями до издурения, репортер Песицкий с сожалением оторвался от телефона, по которому уставал о достижениях акционерного общества «Меренос» и заявил. «А я не поеду в августе. Забежите меня на июнь. В августе валерия». «Ну вот и хорошо», — сказал председатель.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 С тех пор Шахов стал часто говорить, что его любят студенты, однако вечно питаться браком и ревностью оказалось затруднительным. Критика зашеппела и стала обращать внимание писателя на узкость его тем. Шахов испугался и погрузился в кассеты. В страхе он сел было за роман, трактующий о слежении накладных расходов и даже написал 80 страниц в 3 дня.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 Роман был написан 2 недели и через полтора месяца увидел свет. Следший с извозчика до дома народов, Шахов любовно ощупал в кармане новенькую крышку и вошёл в подъезд. По дороге писатель всё время посматривал на задеки своих калош. Не стёрлись ли? Он подошёл к клетке лифта и стал ждать. Подняться ему нужно было только на второй этаж, но он берег здоровье, да и лифт в Доме народов полагался бесплатно. Шахов вошел в отдел быта редакции Станка, в котором часто печатался, и ни с кем не поздоровавшись спросил. «Платят у нас сегодня?» «Ну и хорошо. А что, милостивый государь еще не растратился?» «Милостивым государем в редакции, и которой звали кассира Асокина». Синево Шахов писал своего героя, и вся редакция, включая самого кассирца Налы, это сотрудники отрицательно замотали головами. Шахов пошёл в кассу получать деньги за рассказ. "Здраствуй, величество государь", сказал писатель. "Ты я слышал деньги даёшь сегодня?" "Даю, агефон Васильевич", кассир просунул в окошечко ведомость и химический карандаш. "А вы я слышал произведение новое написали?" "Ребят рассказывали" «Написал». «Меня, говорят, описали». «Ты там самый главный». Кассир обрадовался. «Так вы хоть дайте почитать, раз все равно описали». Шахов достал свежую книжку и тем же карандашом, которым он расписывался в ведомости, написал на титульном листе. «Тов Осокина дружеский. Агафон Шахов». «На, читай. Тираж десять тысяч. Вся Россия тебя снать будет». Касир благоговейно принял книгу и положил её в дискораевый шкаф на пачки червонцев. Глава 18. Общежитие имени монаха Бертольда Шварца. Ипполит Матвеевич и Остап, набирая друг на друга, стояли у открытого окна жёсткого вагона и внимательно смотрели на коров, медленно сходивших с насыпи на хвою. на дощатые дачные платформы. Все дорожные анекдоты были уже рассказаны. Старгородская правда от вторника прочитана до объявлений и покрыта масляными пятнами. Все цыплята, яйца и маслины съедены. Оставался самый томительный участок пути последний час перед Москвой. Из реденьких лесочков и рощ подскакивали к нацепи веселенькие дачки. Были среди них деревянные дворцы, блещущие стеклом веранд и свежевыкрашенными железными крышами. Были и простые деревянные срубы с крохотными квадратными оконцами, настоящие капканы для дачников. Налетела удельная, потом Малаховка сгинула куда-то Краскова. «Смотрите, Воробьянинов!» – закричал Остап. «Видите? Двухэтажная дача. Это дача Медсантруда». «Я вижу». хорошей даче я жил в ней прошлый сезон а вы разве медик рассеянно спросил воробьянинов для того чтобы жить на такой даче не нужно быть медиком и балийд Матвеевич удовлетворился этим странным объяснением он волновался в то время как пассажиры с видом знатаков рассматривали горизонт и переверяя сохранившиеся в памяти воспоминания о битве при калке Рассказывали друг другу прошлое и настоящие Москвы, и Валитботвеевич упорно старался представить себе музей мебели. Музей представлялся ему в виде многовёрстого коридора, по стенам которого шпалерами стояли стулья. Воробьянинов видел себя быстрым идущим между ними. Как ещё будет в музее мебели неизвестно, обойдётся, встревоженно говорил он. Вам, председатель, пора уже лечиться электричеством.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 Поезд вкатился в коридор между порожними составами и, щелкая, как турникет, стал пересчитывать вагоны. Белый изотермический, ташкентская, срочный возврат, годен для рыбы и мяса, оборудован крючьями. Темный дуб, палубная обшивка, мягкие рессоры, спальный вагон прямого сообщения. Дюжина товарных Рязано-Уральской дороги, измараны таблицы, Меловыми знаками. Нефтяные цистерны. Срочный возврат в Баку. Пролетарии всех стран соединяйтесь. Вагон-клуб Дорпроп-Сожа Московской-Казанской дороги. Раз, два, три, восемь, десять. Платформы, груженные лесом. И вдруг в стороне забытый вагон, обтрепанный вагон-микс с надписью «Теникинский фронт». Пути вздваивались. Войство выскочило из коридора, ударило солнце низко, по самой земле разбегались стрелочные фанарии, похожие на топорики. Валил дым. Паровоз, отдваясь, выпустил белоснежные бакенбарды. На поворотном кругу стоял крик. Дяповцы загоняли паровоз в стойло. Отрезковы торможения хрустели поездыи суставы, всё замечало, и Епалиту Матвеевичу показалось, что он попал в царство зубной боли.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 Ажихита тащит с собой казиди, проски, коробки с копчёной скумбрией, им тоже сверста лучшая улица до земли, но это, конечно, не крещатик. Это улица Лосаля, бывшая Деребасовская из Саратова, от Карска, Тамбова, Ртищевы, Кослово в Москву приезжают с Павелецкого вокзала. Самое незначительное число людей прибывает по ску через Савеловский.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 Самые диковины пассажиры, однако, на Рязанском вокзале. Это узбеки в белых кисейдных чалбах и цветочных халатах, краснобородые таджики, туркмены, хивинцы и бухарцы над республиками, которых сияет вечное солнце. Концыанеры с трудом пробились к выходу и очутились на Каланчевской площади. Справа от них выселись геральнические курочки Ярославского вокзала. Прямо против них тускло поблескивал Октябрьский вокзал, выкрашенный масляной краской в два цвета. Часы на нем показывали пять минут одиннадцатого. На часах Ярославского вокзала было ровно десять. А посмотрев на темно-синий, украшенный знаками зодиака циферблата Рязанского вокзала, путешественники заметили, что часы показывали без пяти десять. «Очень удобно для свиданий», — сказал Остап. Всегда есть 10 минут форы. А мы куда теперь? В гостиницу? спросил Воробьянинов, сходя с вокзальной паперти и торжеливо озираясь. Здесь в гостиницах, сообщил Остап. Живут только граждане приезжающие по командировкам, а мы, дорогой товарищ частники, мы не любим накладных расходов. Остап подошёл к извозчику, молча уселся и широким жестом пригласил Ипполит Матвеевича. Назив совражек, сказал он.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 Под реставрированных чаем глав науки Красных ворот расположились заляпанные звёздкой и быльеры с саженными кистями, плотники с пилами, штукатуры и камечки. Они плотно облепили угол садовой спаской. Забасли дворец, заметил и полит Матвеевич, глядя на длинное белое с зелёным здание по Новой Басманной. А работал я и в этом дворце, сказал Остап. Он, кстати, не дворец, а НКПС.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 Лубянскую площадь и политматвеевичs обеспокоился. Куда однако едем? спросил и политматвеевич. К хорошим людям, ответила Стаб. В Москве их масса, и все мои знакомые. И мы у них остановимся. Это общежитие. Если не удало, то у другого места всегда найдётся.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 Во всей Тверской, охотном ряду, Маховой и даже Театральной площади машины переменяли скорость и останавливались. Место происшествия со всех сторон окружали очереди автобусов. Шофёры дышали горячим бензином и гневом. Зеркальные дверцы их кабинок распахивались, и оттуда нёсся крик: "Чего стол? Дай ложить и копать", огрызался вожчок. "Да приезжай ты", говорят тебе ворона. Образовалась такая большая пробка, что движение застопорилось даже на Лубянской площади. Дворник давно уже перестал поливать ложеть, и осмеживший себетюк успел обсохнуть и покрыться пылью, но пробка всё увеличилась. Выбраться из всей этой каши лощик не мог, и битьюк всё ещё стоял поперёк улицы. Посреди задома находились концессионеры. А стап, стоя в пролётке, как полицмейстер, вчащийся на базар,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 Студенты расползлись. Часть из них окончила курс и разъехалась по назначениям. Часть была исключена за академическую неуспешность. Именно эта часть год от года, возрастая, образовала в розовом домике нечто среднее между жилтовариществом и феодальным поселком. Тщетно пытались ряды новых студентов ворваться в общежитие. Экс-хибики были необыкновенно изобретательны и отражали все атаки. На домик махнули рукой. Он стал считаться диким и исчез со всех планов Муни. его как будто бы и не было, а между тем он был, и в нём жили люди. Консессионеры поднялись по лестнице на второй этаж и свернули в совершенно тёмный коридор. Шёпот и воздух, сказала Стаб. Внезапно в темноте у самого локтя и Палит Матвеевича кто-то засопел. Не пугайтесь, заметила Стаб. Это не в коридоре, это за стеной. Фанера, как известно из физики, лучший проводник звука. Осторожнее. Держите за меня.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 Тихо спросил Остап, остановившись у центральной двери. В ответ на это во всех пяти пеналах завозились и загалдели. «Дома!» – ответили за дверью. «Опять к этому дураку гости с пасаранку пришли!» – зашептал женский голос из крайнего пенала слева. «Да дайте же человеку поспать!» – бургнул пенал номер два. В третьем пенале радостно зашипели. «Кольки из милиции пришли! За вчерашнее стекло!» В пятом пенале молчали, там ржал примус и целовались. Остап толкнул ногой дверь, все фанерное сооружение затряслось, и консессионеры проникли в Колькину щель. Картина, представившаяся взору Остапа при внешней своей невинности, была ужасна. В комнате из бебели был только матрас в красную полоску, лежавший на четырех кирпичах. Но не это обеспокоило Остапа.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 И Палит Бодвеевич снял свою костровую шляпу, а стал вызвал Колю в коридор, там они долго шептались. "По прекрасное утро, сударье", сказал Ипалит Бодвеевич. Голубоглазая сударня засмеялась и без всякой видимой связи с замечанием Ипалита Бодвеевича заговорила о том, какие дураки живут в соседнем палале. Они нарочно заводят примус, чтобы не было слышно, как они целуются. "Но вы поймёте, это же глупо. Мы все слышим". вот они действительно ничего уже не слышат из-за своего примуса. Хотите, я вам сейчас покажу? Слушайте». И Колина жена, постигшая все тайны примуса, громко сказала. «Звери, вы дураки!» За стеной слышалось адское пение примуса и звуки поцелуев. «Видите? Они ничего не слышат. Звери, вы дураки, болваны и психопаты. Видите?» «Да», — сказал Ипполит Матвеевич. «А мы примуса не держим. Зачем?»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 выдали свой голос невидимые комментаторы из других пиналов. Словесная перепалка разрасталась. Компаньоны ушли вниз к Ивановполу. Студента не было дома, и Борит Бодвеевич зажёг спичку. На дверях висела записка: "Буду не раньше 9 часов в пантелей". "Не беда", сказал Остап. "Я знаю, где ключ". Он пошарил под не сгораемой кассой, достал ключ и открыл дверь. Комната студента Ивановского была точно такого же размера, как и колена, но зато угловая. Одна стена её была каменная, чем студент очень гордился. И балет Матвеевич с Горчиным заметил, что у студента не было даже матраса. "Отлично устроимся", сказала Стаб. "Приличная кубатура для Москвы. Если мы уляжемся все втроём на полу, то даже останется немного места". А Панделей Сукин сын, куда он девал матрас, интересно знать. Окно выходило в переулок. Там ходил милиционер. Напротив, в домике, построенном на манер готической башни, помещалось посольство крохотной державы. За железной решёткой играли в теннис. Летал белый мячик. Слышались короткие возгласы. "Аут", сказал остав. "Класс игры невысокий. А так давайте отдыхать". Консьержионеры разослали на полу газеты, и Борис Матвеевич вынул подушку, думку который возил с собой. Не успели они как следует улечься на телеграммах и хроники театральной жизни, как в соседней комнате послышался шум раскрываемого акта, и сосед Пантелея вызывающе крикнул тонисистом: "Да здравствует Советская республика! Долой хищников империализма!" Крики эти повторялись минут 10. Остап удивился и поднялся с полу. Что это за коллекционер архивщиков? Высунувшись за подоконник, он посмотрел вправо и увидел у соседей вокза двух молодых людей. Он сразу заметил, что они кричат о хищниках только тогда, когда мимо их окна проходит милиционер с поста у посольства. Милиционер озабоченно поглядывал то на молодых людей, то на решётку, где играли в теннис. Положение его было тяжёлое. Крики о хищниках всё продолжались, и он не знал, что предпринять. С одной стороны, эти возгласы были вполне естественны и не заключали в себе ничего непристойного, а с другой стороны, хищники в белых штанах, игравшие за решёткой в террис, могли принять это на свой счёт и обидеться. Не будучи в состоянии разобраться в создавшейся коннектуре, велиционер умаляюще смотрел на молодых людей и кончил тем, что накинулся на обоз и велел ему заворачивать. Дипломатическое затруднение наконец закончилось. Когда людям пришли гости, и соседи занялись громогласным решением шахматной задачи, Астап овалился на телеграммы и заснул, и Балит Матвеевич спал уже давно. Глава 19. Уважайте матрасы, граждане. Лиза, пойдём обедать. Мне не хочется. Я вчера уже обедала. Я тебя не понимаю. Не пойду я есть фальшивого сайца. Ну и глупо. Я не могу питаться вегетарианскими сосисками. Сегодня будешь есть шарлотку? Мне что-то не хочется. Говори тише. Всё слышно. И молодые супруги перешли на драматический шёпот. Через 2 минуты Коля понял в первый раз за 3 месяца супружеской жизни, что любимая женщина любит морковные, картофельные и гороховые сосиски гораздо меньше, чем он.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 Организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции. Как это глупо? Не это глупо. Глуп тот, кто стремится набить свой желудок, не заботясь о количестве витаминов. Ты хочешь сказать, что я дура? Это глупо. Глупая дура? Отстань, пожалуйста. Что это такое, в самом деле? Коля вдруг замолчал. Всё больше и больше заслоняяв он из пресных и вялых лапшевников, каш картофель и картофельных чепухи, Перед коленом внутренним оком предстала обширная свиная котлета. Она, как видно, только что соскочила со сковороды. Она ещё шипела, булькала и выпускала пряный дым. Кости из котлеты торчало, как дуэльный пистолет. "Ведь стыд, пойми!" закричал Коля. "Какая-нибудь свиная котлета отнимает у человека неделю жизни. Пусть отнимает"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 Граждане, уважаете пружинный матрас в голубых цветочках? Это семейный очаг, альфа и омега, меблировки, общая и целая домашнего уюта, любовная база. Отец Прибуса, как сладко спать под демократический звон его пружин. Какие чудесные сны видит человек, засыпающий на его голубой деревке. Каким уважением пользуется каждый матрас и владелец. Человек, лишенный матраса, Шалык, он не существует. Он не платит налогов, не имеет шины. Знакомые не дают ему по займы денег до среды. Шофёры такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова. Девушки смеются над ним. Они не любят идеалистов. Человек, лишённый матраса, большей частью пишет стихи: под мягкой свон часов буре, приятно отдыхать в качалке. Снежинки вьются на дворе, и как мечты летают галки. творит он за высокой канторкой телеграфа задерживая деловых матраццев владельцев пришедших отправлять телеграммы матрас ломает чуть инчеловеческую в его обивке и пружинных таится некая сила притягательная и до сих пор не исследованная на призывный звон его пружин стекаются люди и вещи приходят финогент и девушки они хотят дружить с матраса владельцами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 Он требует жертвоприношений, по ночам он издаёт звон падающего меча. Ему нужна этажерка, ему нужен стол на глупых тумбах, лязга с пружинами. Он требует занавесей, портьер и кухонной посуды. Он толкает человека и говорит ему: "Пойди, купи рубль и скалку. Мне стыдно за тебя, человек, у тебя до сих пор нет ковра. Работы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 «Я не знаю, даже будет ли она добра. Приготовься ко всему. У тебя родятся дети». «Я не люблю детей. Ты полюбишь их». «Вы пугаете меня, гражданин Матрац?» «Молчи, дура. Ты не знаешь всего. Ты еще возьмешь в Моздреве кредит на мебель. Я убью тебя, Матрац!» «Щено! Если ты осмелишься это сделать, соседи донесут на тебя в дому управления». Так, каждое воскресенье, под радостный звон матрасов циркулируют по Москве счастливцы. Но не этим одним, конечно, замечательному московскому воскресенью. Воскресеньем воскресенье, мудрейный день.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 есть захотелось ещё сытней хорошо я сама знаю что мне делать и лиза краснея купила у торговки бутерброд с варёной колбасой как она ни была голодна есть на улице показалось неудобным как ни как а она всё-таки была матраца владелицей и тонко разбиралась в жизни она оглянулась и вошла в подъезд двухэтажного особняка там испытывая большое наслаждение она принялась за пуддрброд